Глава десятая. Говорят, вожак клана Снежных первый нашёл Айсвинд, когда оборотни искали новые земли. «Мы пришли вон оттуда». Аника помахала в сторону гор. «Зачем?» – рассеянно спросила Глория, оглядывая долину с высоты одной из скал. Они уже второй час поднимались по довольно крутой горной тропе и столько же разговаривали. Волчица успела поинтересоваться её именем и засыпать кучей других вопросов. Дыхание начинало сбиваться, а холод стал весьма ощутим. На камнях появилась наледь, снег и… шершол. Глория едва не вскрикнула от удивления, заметив на расстоянии нескольких шагов милующихся тварюшек. Тот, что крупнее, самец, спокойно чистил шерстку даме сердца. Мордочка у зверька была самая влюбленная. А Глория буквально одергивала себя, чтобы не проверить, насколько близко шершол позволит к себе подобраться. Хотя и сейчас она могла бы легко накинуть на зверушку селок. Говорят, много лет назад оборотни жили хуже зверей. Юная волчица никак не реагировала на богатство перед носом. Гораздо больше ее занимал рассказ. Они позволяли себе кровавые дуэли, держали самок в своем логове силой и обижали их. А сейчас не обижают? Нет, конечно!» С жаром откликнулась Анника. «Это позор! Запрещено!» «Ну да, прямо-таки. Если и где существует такой рай, то лишь под юбкой Ютая. А юной волчице просто повезло с родней, вот и все». Обычно, чем больше у мужика силы, тем охотнее он распускает руки или шнуровку на штанах. Но эти мысли Глория оставила при себе. «Анника, а вы ведь тоже охотитесь на шершола?» Перевела разговор на более интересующую ее тему. «Но зверь тебя не боится». «В горах и долине охота запрещена», — тут же ответила девушка. «Не знаю, говорил ли тебе Ньял, но нельзя даже подходить к зверькам. Они прибегают сюда для продолжения рода и сейчас не совсем, э э умные. Это как?» Шершол живет в лесах, всегда один, никогда не собирается стаей. А если двое увидят друг друга, то не миновать дуэли, даже между самкой и самцом. Но раз в год часть из них приходит сюда, а еще к горным, чтобы продолжить род. Они едят зеленые ягоды цвета и, хм, добреют. Так это все ягодки? Обычные, мать их, ягодки? Секрет размножения драгоценной зверушки? Дыхание сбилось от лавины мыслей, хлынувшей в голову. То есть... Получается, Шершол просто пьянеет. Или дуреет, или... Да неважно. Ей достаточно набрать мешочек ягод и подкармливать ими зверька. Голден получит ласкового и покорного Шершола, а она — сестру. Самки подпускают к себе самцов, и их род продолжается. Скомканно закончила Анника. Клан Снежных остался в этих горах, но охотимся мы в лесах сумеречных или ночных. Это бесчестие обрывать жизнь глупого Шершола, да еще и с детенышами. О, мы почти пришли. сейчас ты сама Девушка резко остановилась, завертела головой и принялась нюхать воздух, морща тонкий носик. Глория могла поклясться, что в этот момент на её лице мелькнуло нечто звериное, как будто черты немного заострились. «Нам лучше уйти», — произнесла вдруг шёпотом. «Уйти и лишиться возможности осмотреть всё как следует?» «Почему?» «Тут Сигрид, и она очень не любит людей. Она даже не была на собрании клана. Пришли почти все. Некоторые из любопытства. Прости, но пришли. Да ей-то какое дело?» сигрет не Сигрид, хоть сам Хас, повелитель мертвых, вообще все равно. Тут может находиться только один оборотень, уточнила на всякий случай. Нет, но... Тогда идем. Глория решительно направилась вперед. Глянем на эту вашу ледяную тропу. Глупости, что ее может пройти только сильный. И ловкий, пискнула за спиной Анника. Ловкость дело наживное, уверенно заявила Глория. Правильные тренировки быстро поставят руку и точность удара. Но мне не надо будет ни с кем сражаться. «О, а ты, ты сражалась, да? Правда?» «Ты не видишь по ее одежде, глупая волчица? Ньял привел в клан убийцу нашего народа!» Сочившийся ненавистью голос толкнул в спину. «Да что за демонову мода подкрадываться?» Развернувшись на полуоборота Глория по привычке потянулась к мечу, но тут же отдернула руку. Все равно ничего нет, однако ее движение не укрылось от багровых глаз волчицы. Обнаженная и злая, она стояла на пронизывающем ветру и даже не думала прикрываться. По-мужские короткие волосы топорщились злой щеткой, а клыки натягивали тонкую кожу губ. «Глория не убийца!» — выступила вперед Анника, но даже слепому был заметен страх девушки. Оборотница презрительно фыркнула. «Разуй глаза. В ней нет ни благородства, ни чести. а Люди способны лишь плодиться, как хирсовы самки во время гона, и вжаку она нужна только, чтобы нарожать щенков». Мир перед глазами заволокло алой дымкой, тонкая струна самоконтроля лопнула, и в кровь плеснула смесь обжигающей холодной ярости и жгучего желания свернуть гадине шею. «Закрой пасть!» — прорычала в тон подобравшейся оборотницы. «Ты, драная белобрысая сука!» «Оскорбление!» — радостно зашипела стриженная. «Ты слышала, Аника, и я в своем праве!» «Нет!» — взвизгнула волчица, но в следующий миг Глория потеряла ее из виду. Только упорные тренировки позволили уклониться от стремительного удара когтистой руки-лапы. Отскочив в бок она тут же метнулась в другой, а противница, взвыв от разочарования, рванула следом. И в голове стало пусто. Совсем так же, как это происходило на арене. Вокруг бесновалась толпа, а Глория ногтями и зубами вырывала шанс на жизнь. Не для себя. Для Ариэлы, чьи глаза давно превратились в безжизненную пустыню. И тихий плач во сне ужасал больше, чем меч в руках противника. Она дралась за них обоих, потому что только это и умела. Мстила за каждый день, что приходилось терпеть сестре, а ещё за собственное бессилие и трусость, зависимость от этого чёртового камушка на шее, который, если бы могла, отдала сестре. Горная тропа — хреновое место для боя, но Глория скользила между скал угрём, избегая сокрушительных атак. Суки, не нужны мечи. Чёрные когти с жутким скрежетом чиркали по камням и уже достали плечо. Эта дрянь была сильнее и быстрее любого, с кем Глория сражалась, но тело жило своей жизнью, действуя по давно заученной схеме. Взгляд метался по голым камням, выискивая хоть какое-то подобие оружия, хоть что-нибудь, что позволит защититься от истинного гостеприимства варваров. Вот оно, во всей красе. Скалит пасть капает вонючей слюной. Они тоже лжецы, точно такие же, как все остальные. Выскочив на небольшое каменное плато, Глория бросилась на противоположную сторону. «Одни камни. Нечего в руку взять!» Всей спиной, ощущая присутствие соперницы, она на бегу подобрала первый попавшийся булыжник и обернулась, готовая дать отпор. Крик ужаса родился и умер в горле, не коснувшись сжатых от напряжения губ. «Вот же тварь!» Ее преследовала не женщина, и даже не волчица. Дикая, совершенно неестественная помесь двух видов щерила зубатую пасть. Все тело покрылось шерстью, лицо морда вытянулось, застывая между человечьим и зверином. Руки стали неестественно длинными, а ноги превратились в сильные лапы. Подобравшись, тварь утробно взвыла, а потом прыгнула прямо на нее. Рефлексы работали быстрее мозгов. Глория бросилась в сторону, угрем выскальзывая из-под хищно протянутых рук. Не успела. Сокрушительный удар в плечо отбросил ее на выступающие скалы. Раздался хруст, и перед глазами смазалась, как будто весь мир потерял резкость. И последнее, что отпечаталось в тускнеющем сознании, блестящие от слюны клыки. А еще белое пятно, мелькнувшее где-то сбоку.